Глава первая. Непрекаянный. Сегодня был последний раз, когда я кромсал лишь деревянный манекен, а не живую плоть. Наставник подошел и вложил мне в ладонь новохон. С палисандровой рукоятью меч будто становился продолжением руки. Я навсегда запомню его сокрушительную тяжесть, которую мог бы обрушить на любого в любой момент. А еще я запомню слова, от которых меня замутило. Теперь ты будешь делать то же самое, но только с живыми ведьмами, сынок. Ты быстро втянешься. Это в твоей крови. Не понимаю, что такого страшного способна сотворить магия, чего еще не творили мы. На закате Руфус поведет охоту. Ходят слухи, что часть колумбийского ковена уцелела. И теперь прячется в Гринвилле. Ведем пять или шесть, не больше, и половина из них дети. Смогу ли я сделать это? Смогу. Но смогу ли жить с этим после, как ни в чем не бывало? После обеда ко мне подошла Лиза. От нее всегда пахнет овсяным печеньем. В этот раз она протянула мне пару штук. Говорит, что тоже скучает по своей ферме в Тарберте. У нас немного много общего. Лисе дали короткие танты из Дамаска. Я спросил ее, почему мы обязаны делать это. Она ответила, что это неправда. Мы вовсе не обязаны на самом-то деле. Дэрил сделал вид, что ничего не услышал, но лучше ей впредь не говорить такое. По крайней мере, при остальных. Завтра меня ждет ужасный день, но, клянусь, вечером я поцелую Лису. Я, наконец-то, «Сделаю это. Надеюсь отделаться пощечиной, а не сломанной челюстью. Хотя это как повезет. Руфус говорит, я нравлюсь Лисе, но, по-моему, ей нравится только печенье. Я не должен думать об этом сейчас. Однако легче думать об этом, чем о завтрашнем дне. Благослови Господь наши души, и души видим тоже, если они у них есть». Я перелистнула страницу и, вложив бархатную закладку, закрыла дневник. В кожаной обложке он выглядел потрёпанным, повидавшим многое на своём веку. Первая запись была сделана за 10 лет до моего рождения, и местами чернила расплылись. Кое-что прочесть было уже невозможно. Но эмоционально читать дневник было куда тяжелее. «Прости, что тебе приходится делать это». — сказал Коул, поглаживая мои ноги, лежащие на его коленях. «Я даже представить не могу, что чувствует ведьма, читая о геноциде других ведьм. Если хочешь, могу попросить Гидеона». «Все нормально, Коул», — заверила я, выдавив улыбку. «Конечно, закажи мы все-таки пиццу. Дело бы шло куда веселее, но мои глаза твои глаза. Я буду читать тебе столько, сколько захочешь». К тому же мне и самые любопытны. Кажется, твой отец был неплохим парнем. А Алиса — твоя мама, верно?» Кол кивнул, задумчиво повернувшись к далёким серым волнам, бьющимся о песчаный берег, будто мог видеть их. Его глаза успели зажить за эти месяцы, но карие радужки и тёмные зрачки засеребрились. Снежная пелена, потушившая огонь и не оставившая тепла. Тёмно-кофейные кудри, подстриженные неделю назад, навещавшим нас Гидеоном, спутались из-за бриза. Коул охотно подставлял ветру лицо. В последнее время он редко покидал пределы дома, из-за чего кожа его выцвела, утратив жизнерадостный румянец и львиную долю веснушек. Он похудел, часто отказываясь от еды, точно тигр, медленно чахнущий в неволе. Скулы заострились, Безукоризненно гладкие. Никогда бы не подумала, что смогу достичь таких высот в мужском бритье. Прохладные пальцы Коула очертили линию моей челюсти, возвращая в реальность. И я придвинулась ближе, сминая плед, которым была накрыта холодная скамья. «Где вы сейчас?» — спросил он. Я вздохнула и, спустив ноги на землю, прислонилась к его плечу. «На пути в Филадельфию. Зоя уже должна быть в часе езды от города. Видение снова направляет её». «Значит, чистка помогла?» «Ну, после пятнадцати попыток протянула я, вспоминая и ванны при лунном свете, и очищение воском, и даже заговорённых пиявок». «Не знаю, что именно сработало, но обезвреживающие чары фирн спали. Чуйка Зои снова в деле». Надеюсь, она окажется эффективнее, чем мои руны. Но в этот раз они единодушно направляют нас в одно и то же место. Это определённо должен быть кто-то особенный. Коу ласково собрал в хвост мои волосы, тёмно-русые, почти цвета латты, чтобы они не лезли ему в лицо от ветра, и наклонился, ища мои губы. Его глаза рефлекторно следовали за звуком моего голоса. Я приложила ладонь Коула к своей щеке и потянулась навстречу. «А что потом?» — спросил он, вдруг передумав целовать меня и нахмурившись. «Ты вернёшься домой?» «Ну, если этот колдун согласится...» «Так это колдун? Не ведьма?» «Зои утверждает, что колдун. Так вот, если он примкнёт к Овину, нас будет трое». «И что с того?» «Я смогу воспроизвести ритуал Авроры, войти в Нью-Йорк и отобрать вестники назад». Коул переменился в лице. Слепота будто лишила его контроля над мимикой. Теперь он невольно выражал даже те эмоции, которые надеялся спрятать на глубине. Например, страх и гнев, когда я снова заговорила об этом. «Отобрать вестники у Ковина враждебных ведьм? Мы ведь обсуждали». «Даже если у тебя получится снять барьер, это все равно не...» «Я знаю, что делаю, Коул». Я мягко остановила его, прижимаясь вплотную и заставляя жадно вздохнуть. «Доверься мне, я делаю это не только ради вестников. Возможно, в Ковине Авроры найдется целительница». «Даже если и найдется, едва ли она сможет меня вылечить», — хмыкнул Коул мрачно. «Я все еще охотник». «Магия на меня не действует». «Уже действует. Моя. Мы же связаны», — напомнила я, растирая пальцами метку на своем запястье. «Нужно лишь освоить дар исцеления, и я вылечу тебя сама». «Ты обещала не зацикливаться на этом, Одри. Твоя первоочередная задача — восстановить Ковен, чтобы дать отпор Ферн. Мы не знаем, когда она вернется». Нельзя быть такой разборчивой, отказывая ведьмам, которые не обладают даром целительства. Три месяца прошло, а ты так никого и не привела. Вообще-то, кандидаты сами отказывали мне. Я потянулась к фарфоровой чашке на столике. Мятный чай все еще дымился. Впрочем, я ничуть не жалею об этом. Они все бестолковые. Самоочки, знающие о магии, разве что из интернет-форумов. «Мне же нужны сильнейшие». Я сделала глоток, молясь, чтобы новый колдун оказался тем самым, целителем которого днём с огнём не сыщешь. Этот редчайший дар, последняя надежда, что у нас осталась после того, как все магические порошки были перепробованы, и даже традиционная медицина оказалась бесполезна. Рубцы на роговице и выжженные зрительные нервы, которые невозможно восстановить. Такой диагноз поставил приглашенный доктор Стюарт. Это его Коул ежегодно подкупал на медкомиссиях, чтобы оставаться в рядах полиции. Однако такие подкупы остались в прошлом. Как только в участке прознали о травме Коула, его тут же отправили в безвременный отпуск, что было сродни неофициальному увольнению. Лишь благодаря тому, что Сэму удалось представить слепоту Коула как ранение на дежурстве, он продолжал получать солидные выплаты по страховке. Но, разумеется, никакие деньги не могли заменить ему дело всей жизни. Чтобы виртуозно освоить дар исцеления самостоятельно, по гримуару, мне бы потребовались годы. Коул не мог так долго ждать, да и чувство вины мешало мне сосредоточиться. Я не могла провести на одном месте и часы, не говоря уже о том, чтобы закопаться в книгах и зазубривать аффирмации. Утешение для меня нашлось в безустанном поиске. Беспокойный сон, постоянные путешествия и по десять новых знакомств в день. Лишь бы найти хоть какое-нибудь доказательство, что эффект от Мецубуси обратим. «Как ты узнала способ снять барьер с Нью-Йорка?» — вдруг спросил Коул. «Это ведь древняя и сложная практика, которую Аврора вписала в... стоп... секунду». Коул вспыхнул, даже не удосужившись выслушать моё оправдание. Впрочем, ему все было ясно и так. «Шепчущая глава Авроры опасна, Одри. Ты же говорила, что она основывается на жертвоприношениях, что это воплощение кровавой стороны колдовства». Забормотал он, распалившись лишь больше от моего гнетущего молчания. «Это исключительно ради дела. И, кстати, я выпрямилась со звоном, вернув чашку на блюдце. Я пришла к тебе не для того, чтобы слушать нотации или причитания, какая я глупая и несносная. Сама это знаю. Я пришла, потому что соскучилась. Так почему мы все еще обсуждаем Аврору, вместо того, чтобы целоваться?» Коул хмыкнул, но сдался, когда я вновь навалилась на него. На этот раз я действовала решительно, быстро завладев его губами, пока их не заняла очередная болтовня. Когда ветер усилился, а я замурлыкала от прикосновения рук Коула под своей рубашкой, он произнес. «Я ненавижу себя за то, что не могу отправиться с тобой и защищать, как раньше». Я знала, что рано или поздно эти слова прозвучат вслух. С тех пор, как случилось то, что случилось, и мы вернулись в Вермонт, Коул ни разу не говорил о своей беспомощности. Лишь постоянно рвался проявить самостоятельность, из-за чего на кухне билась посуда, а на его лбу выступали шишки от дверных косяков». Иногда я замечала, как тоскливо он водит пальцами по запястью, выискивая чёрную метку, которой было больше не суждено гореть. «Пробыть Таше пару недель и сразу же уйти в отставку». Коул рассмеялся, но смех его был печальным. Он поцеловал меня в шею, не закрывая слепых глаз, и я с раскаянием заглянула в них, не зная, что ответить. «Наверное, Гидеон был прав. Не зря родители хотели держать нас подальше от охоты. Раз уж так суждено, буду ждать тебя дома. Возвращайся скорее». Я сжала руку Коула, задержав взгляд на его пижамных штанах шотландскую шантландскую клетку, которую у него больше не находилось повода переодевать. Погода на улице стояла прохладная, но согревающие чары делали свое дело. Все это, все из-за меня. Тряхнув головой и приподняв лицо Коула, я прошептала, надеясь, что мой голос не дрогнет от слез, которые я никак не могла выплакать с того самого дня. «Ты все еще мой Аташе, и клянусь, я все исправлю. Я верну твое зрение, вестники, ковен, просто дай мне еще немного времени». К концу недели мы вернемся в Берлингтон. А пока компанию тебе составят гиды и Сэм, хорошо? Знаю, никто из них не сравнится со мной по крутости времяпрепровождение, но Исаак писал, что купил игральные карты для незрячих и ящик бельгийского пива, так что у вас планируется вечеринка. Обещай выпить хотя бы пару глотков и оторваться как следует. Чур девочек не приглашать. Коул даже не попытался улыбнуться в ответ. Поднявшись со скамьи, я помогла ему встать. Двигаясь заторможенно, он выставил вперед руку, боясь наткнуться на угол мебели. Проведя его мимо чайного столика в балконную арку, я довела Коула до постели и осторожно усадила на подушке. Таймер на смартфоне закукарекал. Бросив тоскливый взгляд на часы, я убрала дневник в тумбу и быстро закрыла балконную дверь. Ну уже выше нос. Как только вернусь, продолжим читать дневник Дэниэля. А еще у нас скоро праздник. Астара. Я покажу тебе, как его принято отмечать в моем ковине. Спойлер, кролик – тематическое животное, так что секс и размножение приветствуется. Будет здорово! Воскликнула я, наблюдая, как Коул вытягивается на мягкой постели, залившись пунцовым цветом, и что-то сбивчиво бормочет в ответ, поправляя пояс штанов. «Я люблю тебя, Коул». Коул смягчался каждый раз, как слышал эти слова, и каждый раз повторял. «Я тебя люблю. Будь осторожна». Я глубоко вдохнула и покинула спальню со щемящей болью в сердце. оставив Коула в одиночестве. Впущенные открытыми Настейш окнами сквозняк гулял по коридорам. Март в Вермонте выдался едва ли не дождливее, чем Октябрь. Ливень шел сутками и всегда начинался внезапно, как по щелчку пальцев. Кажется, солнечным выдалось лишь одиннадцатое число, и то лишь благодаря мне. Ясная погода — единственное, что я смогла сделать для Коула, помимо домашнего яблочного пирога, чтобы хоть как-то скрасить его худший в жизни день рождения. Вот и опять небеса разверзлись. По крыше застучала усыпляющая дробь. Солнце едва пробивалось сквозь тучи, и его приглушенный свет раскрасил всё в шафрановые оттенки. Я оглядела винтовую лестницу, уходящую ещё на два этажа вверх. и поморщилась при виде открытой двери на чердак, где стоял алтарь матери. Ветер постоянно распахивал ее, и даже ведьмовская печать не могла совладать с ним. Будто приглашая меня войти и занять свое место, кабинет Виктории ожил, как только мы поселились здесь. Я закатила глаза, и, обойдя его стороной, спустилась вниз, следуя за соблазнительным запахом, обещающим гастрономические изыски. «Не знала, что ты умеешь готовить». Сэм едва не перевернул противень, доставая его из духовки. «Когда ты появилась? Перестань так делать! Сердце в пятки уходит от этих ваших телепортаций!» Я была наверху уже полтора часа. «Так значит, ты смотришь кулинарные передачи? Это ведь треска по рецепту Джейми Оливера!» Протянула я, ткнув вилкой в посыпанную семенами фенхеля рыбу, лежащую на овощной подушке. Сэм стянул с рук прихватки и фыркнул. «А что такого? Я живу один с 18 лет. Естественно, я должен уметь готовить. Это залог выживания». «Хм, вкусно». констатировала я, попробовав кусочек. «Не против, если я прихвачу с собой порцию?» Зои астачертели всякие забегаловки. Она сейчас душу бы отдала за домашнее стряпню. Сэм вздохнул, послушно доставая пластиковый контейнер. Хотя Сэм все еще оставался ночевать в доме Шамплен крайне неохотно, он уже перевез сюда часть своих вещей. Правда, называл особняк логовом призраков и с трудом засыпал по ночам после моего рассказа о том, как Джулиан прирезал здесь всю нашу семью. Мне и самой приходилось нелегко. Каждый раз, переступая порог дома, я боролась с инстинктивным желанием бежать без оглядки. Но возродить Ковен в другом месте было почти невозможно. Здесь находилось самое безопасное пристанище — Защищенная от ферн и всех, кто мог попытаться навредить нам. Нимуэ неустанно берегла берега озера, а защитный морок делал лес непроходимым для незваных гостей, даже для таких сильных, как ферн. В особняке всё ещё витал душок смерти, который ничем нельзя было вывести. Но благодаря Сэму, Гидеону и Исааку, бдящим возле Коула день и ночь, здесь наконец-то поселилась жизнь. и пахла она рыбой с чесноком или манграсом. «Как там, Зои?» Осторожно поинтересовался Сэм, всеми силами пытаясь изобразить равнодушие, будто он ничуть не соскучился по ней и не строчил по ночам сопливые эсэмэски, которые Зои тайком давала мне читать. «Она не против, что ты вот так бросаешь её одну?» Зои сама выгоняет меня из машины, чтобы спокойно медитировать за рулём. Закатила глаза я. «Она медитирует прямо во время вождения?» «Я тебе этого не говорила». Закрыв контейнер и прижав его к себе, я снова глянула на часы, надеясь, что Зоя не успела уехать слишком далеко, и моя связь с куклой Джуджу еще не оборвалась. «Это тоже забери», сказал Сэм, вытягивая из кармана шорт золотой браслет и кидая его мне в руки, словно это была граната. Он вибрирует после захода солнца. Меня это нервирует. Я взглянула на цепочку, в которой текла энергия, прежде мною невиданная. И как я могла так долго не замечать, чем гримы являются на самом деле? Теперь заключенные в подарок Коула, как в тюрьму из ювелирного золота, тройка демонических котов уж точно не посмеет одурачить меня вновь. «Зачем ты заперла их?» поинтересовался Сэм, когда я убрала браслет в сумку, так и не осмелившись надеть его. «Кажется, они хорошие ребята. Они ведь спасли меня тогда. Нас всех». «У меня нет времени разбираться с ними», — объяснила я. «Гремы, Шэдоу или просто Трикстер, которому нравится притворяться...» «Я уже не верю ни единому их слову». «Когда будет время, тогда я займусь этим. А пока...» «Пусть сидят и размышляют о своем поведении», — крикнула я, засунув голову в сумку. «А ты, Сэм, присматривай за Коулом». «Чтобы снова в какую-нибудь междоусобную войну вид не ввязался и еще чего не лишился помимо глаз», — бестактно пошутил он, но у меня от этих слов все сжалось внутри. «Да, и чтобы поел, не отпуская его к озеру без сопровождения». Нимой, только и ждет, когда он окажется в ее водах. Заметив выражение моего лица, Сэм виновато притих. Проходящий мимо штрудель потерся о мои ноги, протяжными укнув. Я наклонилась и почесала его за ушком, а затем открыла дверь и переступила черту из железной стружки и битого стекла. Вернимое тело туда, где вязь и маяк ждут меня. «Сохрани кости, плоти, кровь, без ошибок и следов». Последние слова были чистой импровизацией. Мне пришлось добавить их после того, как я случайно оказалась в дебрях Аляски перед берлогой Гризли. Надеясь, что новые меры предосторожности не подведут, я задержала дыхание и позволила вихрю из магии поглотить меня и перенести туда, где ревела магнитола, а запах свежей выпечки дразнил аппетит. «Ты только что отъехала от заправки?» догадалась я, наблюдая, как Зои уминает булочку с джемом, не отрываясь от дороги. На ее коленях лежала плетеная джуджу, -джу, набитая кроличьим мехом и вороньими косточками с прядью моих волос. Маяк сработал безошибочно. Хорошая идея была с куклой. Даже не тошнит почти. «О, мы подъехали к городу!» «Ага», промычала Зои, вытирая рот. «Ты перенеслась в машину на полном ходу. Это успех. В такие моменты я завидую Верховным. Ну что, как там, поживает Коул?» Голова все же кружилась, как флюгер. Но это было не сравнить с первым разом, когда после перемещения меня рвало еще неделю. Я убрала контейнер Сэма, приоткрыла окно, чтобы вдохнуть свежий воздух и рассмотреть пригород Филадельфии, состоящий из маленьких коричневых домиков, поросших плющом. Держится бодрячком, но мы оба знаем, что он чувствует на самом деле. Из-за нашей связи иногда это чувствую и я. Тебя в детстве когда-нибудь забывали в кромешной темноте? То, что испытывает Коул, очень похоже на это». Зои бросила на меня хмурый взгляд. Напомнив себе о миссии, я заставила себя взбодриться и улыбнулась во весь рот. Хочу кабриолет. Кабриолет? – переспросила Зои. Еще неделю назад ты хотела Форд. Мы угнали Форд. Кабриолет был до этого дважды. Сколько можно. Прошлый кабриолет выбирала ты, а теперь хочу выбирать я. Синий. Лучше всего комара. Зоя закатила глаза, но смирилась с моей прихотью и пошевелила пальцами, лежащими на руле. В боковом зеркале я увидела, как преобразилось наше красное авто, записанное на имя какого-то Дрейка, которого мы хорошенько обработали в кафе неделю назад. Теперь машина выглядела так, будто сошла со страниц ретро-журнала. Юрзов на неудобном узком сиденье, я буркнула. Это всего лишь морок. Совсем не то. Какая разница? На вид ты комара. Хватит уже воровать. Хочешь, чтобы нас и в Пенсильвании объявили в розыск? Совершать преступление за преступлением — не лучший способ решить свои проблемы. Да, но лучший способ поднять себе настроение. Когда Коул узнает... Я справляюсь, как могу. Мы уже третий месяц колесим по Америке. «Неужели я не имею права хоть немного расслабиться? Уж не тебе меня судить!» — хмыкнула я, кивнув на сумку Зои на заднем сиденье, где покоился череп Мари Лаво, набитый таким количеством кокаина, что хватило бы на армейский батальон. «Итак, что за ведьмака ты нашла?» Я устроила ноги на борточке и заискивающе взглянула на Зои, стараясь не думать, что ее терпение когда-нибудь закончится. Молча ткнув пальцем куда-то вперед, она включила поворотники. «Бар под названием «Бар»?» — прочитала я вывеску, прищурившись. М срочно нужен новый креативный директор». Место и впрямь выглядело захудалым. Прогнивший порог, скопище мотоциклов на парковке, обклеенные плакатами стены и шумная компания татуированных мужчин, курящих за углом. Полный набор. На всякий случай прошерстив гримуар и освежив в памяти защитные заклятия, я оставила рюкзак в машине и выбралась наружу, подтягиваясь. Зоя, не обращая ни на что внимания, смяла коробку от булочек и выкинула ее в мусорное ведро, стоящее рядом с байкерами. Они перестали гоготать и недобро оскалились. «Филадельфия такая Филадельфия!» Вздохнула она, вальяжно толкая входную дверь. Внутри стоял смрад дешёвой выпивки и общественного туалета, в который выстроилась очередь за углом. Неоновые вывески слепили, а отовсюду выглядывали постеры с изображением женских форм и непристойными ругательствами. Похоже, хозяин бара не был силён в дизайне. Пройдя вглубь заведения к бильярдным столам, осаждённым редниками, Я завертела головой. «Ну и кого мы ищем?» спросила я нетерпеливо, пока Зоя невозмутимо заказывала у бармена джин с ягодным соком. «Кого-то вроде Рафаэля?» Зоя обернулась на звук шара, закатившегося в лунку, и обвела взглядом столики. Ее губы расплылись в улыбке. «Нет, кого-то вроде тебя». И я мгновенно узнала его. Не то голубые, не то синие волосы, выбритые на висках, будто бы впитали в себя неистовство океана. Перламутровый голубой цвет переливался всеми оттенками сапфира. Обычная краска не могла создать такого завораживающего эффекта. А вот магия — запросто. Я подошла ближе. миндалевидные глаза василькового цвета сосредоточенно следили за оставшимися шарами. Бронзовая кожа, ястребиные черты лица, рост под 2 метра и стальной блеск, рассекающий линии лица. Тонкое колечко на нижней губе и такое же, только с шипами, в носовой перегородке. Пирсинг дополняли угольно-черные татуировки, которые покрывали все его тело. Складываясь в сигилы, они не оставили просвета чистой кожи. Я узнала на его шее руны Хагалас и перт вплетённые в геометрические фигуры, доходящие до подбородка. На вид юноша был не старше Коула, но ему вполне могло быть и за сотню лет. «Вон в ту лунку», — заявил лысый байкер, стоящий на другом конце бильярдного стола. «Ставлю 100 баксов, что промажешь, мексикашка». «Как скажешь». Байкер глумился, потягивая сигару, пока ведьмак демонстративно примерялся кием, теребя кончиком языка колечко в губе. Длинные пальцы, увешанные перстнями, и отстукивающие по столу шаманский ритм выдавали его. Искривились и распускались, как лепестки сказочных цветов, недоступные для человеческих глаз, но вполне осязаемые. В воздухе запахло электричеством. Неоновые вывески мигнули. Проигрыватель заела. Секунда, и ведьмак без лишних церемоний ударил кием по шару. Тот покатился и, виляя от стенки к стенке, угодил точно в цель. «Бесовщина!» — ахнул байкер, на что колдун лишь усмехнулся и выдернул из его пальцев смятые купюры. «Победитель забирает все, амиго!» «Марго, налей нам с другом еще виски!» Я подошла вплотную, и ведьмак развернулся с пустым бокалом в руке, едва не проткнув меня кием. «Осторожнее!» — воскликнул он, отшатываясь, пока я спокойно изучала его, прислушиваясь к интуиции. Подходит ли он мне? Сделает ли Ковен сильнее? Смогу ли я его убедить? «Эй, какие ты проблемы? Ты новенькая, да?» спросил он с нахальной улыбкой, обнажая ряд белоснежных зубов, светящихся в ультрафиолите. «Позови Марго, будь душкой». «Выбери карту». Я вытащила руку из кармана и раскрыла заранее приготовленный веер из старших арканов Таро. Колдун недоверчиво сощурился, и его волосы замерцали, отливая бирюзой. Похоже, он нервничал. «Это что?» «Фокус какой-то». «Вроде того. Выбери», — повторила я упрямо. Скривившись, колдун небрежно выдернул одну из карт и сунул мне, даже не удосужившись развернуть ее и узнать, что он вытащил. «Колесо фортуны», — озвучила я. «Авантюрист, игрок, фаталист. Независимый, любопытный, конфликтный». «Звучит неплохо». «О, а тут у нас что?» Я отлепила от карты еще одно. «Хм, смерть? Это странно». «Ага-ага», — безразлично вздохнул колдун Крутякий. «Так ты соизволишь сходить за моргой и принести мне вискарь?» «Или что?» — спросила я, возвращая карты в колоду. А «Заколдуешь меня, как тот бильярдный шар? Учти, со мной будет посложнее. Просто так к выходу я не покачусь». Он осёкся, и голубые глаза распахнулись шире. Актёрское мастерство давалось ему не так хорошо, как мошенничество, и попытка отделаться от меня прозвучала совсем неубедительно. «Ты кислоты нажралась? Иди, проспись!» Он попытался обойти меня, отодвинув в сторону, но Зоя заблокировала ему путь к отступлению, пролегающий через узкий проход между столиками. сложив руки на груди она многозначительно повела бровью показывая просто так ему от нас не отделаться ведьмак вздохнул нынче статья за колдовство есть вспылил он решив перейти в наступление вы не выглядите как охотники на ведьм чего вам надо сладкая парочка следи за языком когда говоришь с верховной произнесла зо это от чего меня передерну Взгляд колдона метнулся ко мне, и его лицо просияло. «Ох, прошу меня простить, ваше верховенство!» Он умело изобразил реверанс хохоча, а затем вскочил на край опустевшего стола для бильярда. «Чем я, жалкий раб, могу услужить вам?» Я взглянула на компанию поджарых мужчин, распивающих пиво по соседству, но они уже переключились с бильярда на дартс. Громкая музыка заглушала наш разговор, а тем, кто все же мог его услышать, было плевать. Я посмотрела на Зои, которая забирала с барной стойки свой долгожданный коктейль и позавидовала ее выдержке. Сколько бы неприкаянных я не встретила, сколько бы раз не произнесла заготовленную речь, меня всё равно бросало в озноб, как перед выходом на сцену. В прошлые три раза ничего не получилось. Одна из ведьм сбежала, даже не дослушав, другая попыталась обокрасть меня, а третья была в таком непотребном состоянии, что не могла связать и двух слов. Но все они были слабы и уж точно не были целителями. Таких пустозвонов природа бы не вознаградила столь щедро. Но сегодня... «Сегодня мне могло повести. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Диего Мессе», — представился колдун неохотно. «А моё имя Одри Дефо, и я хочу пригласить тебя, Диего, в свой ковен». Его тёмные брови взлетели вверх. Услышанное показалось ему настолько забавным, что бронзовую кожу разукрасил ягодный румянец. От обиды я чуть не прикусила себе язык. Лишь перестав смеяться, Диего ответил. «Не слишком ли ты юна, чтобы быть верховной?» Тест на Фейсбуке сказал, что мой психологический возраст — 56. «А ты смешная!» Он ухмыльнулся, снова теребя колечко в губе. «Обычно Ковина старается держаться от меня подальше». «Стоит мне заявиться на чужую территорию, как ко мне тут же отправляют посыльного с вежливой просьбой свалить. Ты, наверное, тоже заметила, что я не очень-то смахиваю на идеального кандидата. Я проблемный. А зачем тебе лишние неприятности?» «Потому что ты ни в какое сравнение не идёшь с теми неприятностями, что у меня уже есть», — призналась я. «И мне нужна помощь, чтобы справиться с ними». Это долгая история. Если коротко, то на мою власть претендует кое-кто другой. А еще есть человек, которому твои знания, возможно, помогут вернуть утерянное. Да и мне самой найдется, чему у тебя поучиться. Видишь ли, я в этом деле новенькая. То есть ты стала верховной недавно, уточнил Диего с насмешкой. И сколько же в твоем Ковине ведьм? Ну, «Нас пока только двое, но мы весьма перспективный ковен». Диего закрыл глаза и удрученно помассировал лоб рубиновым камнем в одном из его перстней. «Ясно. А название у мини -ковина есть?» «Шамплейн. Может быть, ты слышал о нем?» Диего резко отнял руку от лица. «Судя по всему, рассказывать о Шамплейн не было нужды. Он и так все знал». «Да...» «Вы стражите границы одноимённого озера в Вермонте. Сильный ковен. Был. Я думал, вас истребили». «Так и есть. Но кое-кто уцелел. Я. И у тебя есть шанс войти в число первых моих приближённых. Я выделю тебе комнату в семейном особняке, дам доступ к старинному гримуару и всем ингредиентам, что потребуется. Продукты и выпивка тоже за мой счет. «Видишь ли, мне по наследству столько драгоценностей и антиквариата перепало, что теперь я очень щедрая. Только дай клятву, научи меня тому, что знаешь сам, и следуй за мной. Но никак за верховный нет, как за другом. Мы даже можем стать семьей». Я обошла стул, скользя пальцами по зеленому бархату, чувствуя, как моя кожа горит от его взгляда. Он действительно любопытный и готовый пойти на риск, как и сказала Фортуна. Заинтересованный вопреки всему. Зоя причмокнула, отпивая свой коктейль, и бодро поддержала. «Соглашайся, выпивка у нее и впрямь что надо, да и спальни просторные». Диего раздумывал несколько минут, подперев подбородок кием. Следя за каждым моим движением, он молчал, и я покорно ждала ответа. Увидев, как медленно проясняется его лицо, я почти улыбнулась, мысленно празднуя победу, но вдруг услышала. «Извини, но мне не нужен ничий поводок. Тем более бесхребетные девчонки, у которой еще молоко на губах не обсохло». Мне будто ответили пощечину. В груди растекся жар. Ярость, подобная жидкому огню. Зоя поперхнулась и отставила бокал, качая головой, будто хотела образумить ни то меня, ни то его. Но для нас обоих было слишком поздно. Колдуны, состоящие в Ковине сильнее. Вернув себе самообладание, я решила дать Диего второй шанс. Верховная отдает часть своей магии как первоисточник. Если тебе нравится дебоширить и кидать людей на деньги, пожалуйста. В моем Ковене это не запрещено. Да что мне может дать твой Ковен, кроме головной боли?» Огрызнулся Диего, спрыгивая со стола. На его повышенный голос обернулись несколько постояльцев, но он повел пальцами, и те мгновенно все забыли, вернувшись к своим делам. «Если мне не изменяет память, то Шамплейн уничтожил один из детей Верховный. Значит, это сделал твой родственник, не так ли? Возможно, даже брат или сестра. А где же в это время была ты? Небось, спряталась в кладовке?» «Одрия», — позвала меня Зуи, выступая вперед. «Идем отсюда». «Ты выглядишь жалкой, упрашивая меня присоединиться к тебе». Усмехнулся Диего, сделав шаг ко мне, оцепеневший от его слов. «Тебя, очевидно, не воспитывали как Верховную. Потому что Верховные не просят, а не велят. Верховные не приходят сами, а не зовут. Верховные умеют справляться совсем в одиночку. А ты лепечешь о семье, о дружбе, как сопливый ребенок». «Поэтому мой ответ очевиден. Нет!» Катись к черту, пока я еще в хорошем расположении духа и не отвел тебя к нему сам. Я открыла рот, пытаясь вставить хоть слово, но Диего все не затыкался. Его глаза опасно блестели. Он провоцировал меня. Зачем? Прекрати, процедила я, сжав кулаки. Чего ты добиваешься? Пытаюсь узнать себя получше. Улыбнулся Диего, медленно приближаясь, как надвигающийся ураган. Электричество снова затрещало в воздухе. «Свой истинный лик люди проявляют лишь в гневе. Давай, Одри Дефо, покажи мне, что ты действительно верховная. Или я прав, и ты лишь испуганная девочка, которая даже губы ровно красить помадой не научилась?» «Я выше твоих школьных дразнилок». «Овы!» — хмыкнула я, разворачиваясь, чтобы сбежать от Диего, как и от тьмы внутри меня, которую он взывал. От злости во рту горело. Мне хотелось запить все Джином, который остался в бокале Зои, но едва я потянулась к нему, как мою руку перехватил Диего. Он стиснул ее так крепко, что затрещали кости, и от этой боли щелкнул включатель у меня в голове. Сордас, шепнула я, зыркнув на него из-под лобья, и Диего оглушила. «Хагалас!» Он вскрикнул, отшатываясь и зажимая уши руками, но тут же хрипло засмеялся. Его нос кровоточил, лицо заливало кровью, но даже когда я повторила заклятие, делая шум в голове Диего невыносимым, он не перестал смеяться. «Да что с тобой не так?» Воскликнула я растерянно, наблюдая, как он слизывает кровь с верхней губы, едва не закатывая глаза от удовольствия. «Со мной все не так, как и с тобой. Мы же, черт возьми, ведьмы. Ты наброс рацию». Диего схватился за свой кей. Один взмах точно посохом, один удар о землю, и люди вокруг растворились, как миражи. В баре резко потемнело, словно кто-то выкрутил все лампочки. Сделалось холодно, как в морге, и все вокруг посерело, поблекло. От шипения музыкального проигрывателя в углу теперь заложило уши и у меня. Оглянувшись, не увидев рядом Зои, я вдруг почувствовала тугие жгуты, обвивающие лодыжки. Диего зацокал языком, любуясь, как они сковывают меня. «Царство мертвых!» – выдохнула я, настолько удивленная, что даже не могла сопротивляться. «Я предпочитаю египетское название Дуат». Диека пожал плечами, вытирая лицо рукавом рубашки. «Правда, это не совсем он. Мы лишь на его пограничье. Так, считая в гости забежали. Но все равно впечатляет, правда?» Вынув колоду Таро, я проверила карту, которую положила последний. садник скелет в черной накидке, ступающий по телам мертвых. «Смерть. Так ты некромант?» Слышала этот дар чаще выбирают мужчины. «Он очень редкий, а главное, очень полезный, особенно когда на нервы действует. Протянул он ехидно и сорвал со спинки стула свою кожаную куртку. Очевидно, он мог находиться и в том, и в этом пространстве одновременно, чего нельзя было сказать обо мне». Ты просила меня обучить тебя, так что, пожалуй, я оставлю тебя здесь. Чем не урок? Я сам найду заведение повеселее. Удачи с местными тварями! Они обожают юных дев, особенно девственниц. Тогда их ждет разочарование, — прорычала я, дергая ногами, чтобы освободиться от черных щупалец. И тебя тоже, Иса! Щупальцы разжались, а Диего замер на месте, оказавшись в тисках невидимой силы парализующей мышцы. Бесформенные тени, отбрасываемые тусклыми светильниками, ожили. Они расползались по бару, пока мы беседовали, и подбирались все ближе. Только сам дьявол мог знать, какие кошмары прятались в них, выжидая своего часа. Но, решив не проверять, покажутся ли они, я выставила вперед руки и скрестила их, топнув ногой. Несмотря на поражение, Диего улыбался, наблюдая, как я выполняю его глупую прихоть, показываю себя настоящую. «Владыка тенее, что возле детских кроватей ночами бдит. Жри предателя Брута, он детскую плоть своим вкусом затмит». Глазницы открой, как бутылку с вином. Перебери его кости. Я приглашаю тебя на кровавый пир в гости. Шёпот утонул в помехах взбесившегося стерео. Диего захрипел, будто его ударили под дых, и упал, ранеякий. Тот закатился под бильярдный стол, а тени, шипящие по углам мастер-венелла бросились вперед, сползаясь в одну гигантскую чернильную кляксу. Он хотел демонстрации моей силы, он ее получил. Я чувствовала покалывание на руках, едкий зуд, вынуждающий меня забираться пальцами под рукава и расчесывать кожу. Но я не остановилась. Шепот вытеснил мысли, опустошил меня и вывернул наизнанку. В висках стучала кровь, но я довела до конца заклятие, выученное из главы «Авроры». «Месть Ктулху» называлось оно, «Дикая, не знающая жалости и прощения». Читать его было мучительным блаженством, ведь тьма мягкая на ощупь, как кроличья шубка, и теплая, как молоко с медом. Диего, наконец, поднял голову и восторженно ахнул, не сводя с меня глаз. «Теперь я вижу, ты великолепна». «А ты просто жалок», — прошипела я, нависнув над ним. «Друзья тебе не нужны. Но вот нажить еще одного врага ты явно не против. Таков твой выбор?» «Нет, верховная». Диего запрокинул голову, глядя из-под опущенных ресниц. Я уловила ощущение наслаждения в изгибе его приоткрытого рта и опешила. «Прости, что усомнился. Ты вовсе не слаба». «Да, я хочу быть частью твоего Ковина». «Что, вот так просто передумал?» — фыркнула я. «С чего бы это?» «Не пойми превратно. Я не имею ничего против Ковинов. Просто хотел убедиться, что с тобой будет весело». «А ты уверен, что я по-прежнему хочу видеть тебя в Шамплейн?» «После того, как ты собирался бросить меня в Дуаде». «Ну...» Диего призадумался, теребя языком колечко. «Судя по тому, как ты чешешься, мои знания могут пригодиться». Я вздрогнула и удивленно взглянула на собственные руки, которые раздирала пальцами в кровь. От каждого заклятия шёпота этот зуд лишь усиливался, напоминая комариные укусы. Но то была мизерная плата за такую мощь. Я же старалась не обращать на зуд внимания, а потому, опомнившись, спрятала руки за спину. «Не понимаю, о чём ты. Так получается, ты принимаешь моё приглашение?» «Да, пожалуй». Давно не участвовала в ведьмовских разборках. Диего сиял, чем-то неистово воодушевлённый. «Шёлковая лента для клятвы имеется?» «У меня где-то был в рюкзаке войлочный шнурок. Не знаю, подойдет ли». «Плоть!» Мы оба повернулись на голодный рев. Темная клякса оформилась, обретя корявые руки, ноги и акулью пасть сотней острых зубов из ржавых гвоздей. Обратившись невероятным чудищем, клякса разинула рот, опустив нижнюю челюсть до самого пола, и поползла к нам». Переворачивая на своем пути мебель, посуду, торшеры, она облизывалась, протягивая длинные лапы, покрытые дегтем, к обездвиженному Диего. «Вау!» — воскликнул он, поежившись. «Не знаю, что именно ты призвала, но выглядит оно жутко. Криповее только старые пластилиновые мультфильмы. Прямо мороз по коже. Может, уберемся отсюда?» Диего бросил на меня умоляющий взгляд, а я впилась ногтями в ладони, борясь с искушением проучить его. Заставить кашлять кровью и навсегда отбить охоту говорить с ведьмами так, как он говорил сегодня со мной. Больше страха и раскаяния, и меньше неповиновения. «Одри!» — позвал Диего надрывно. Покосившись на уродливую тень, которой он наверняка скормил бы меня без раздумий, Диего криво улыбнулся, пытаясь не выдавать страх. «Я ведь это несерьёзно, про молоко на губах и всё такое. Просто разошелся что-то. Настроение поганое. Мы ведь договорились, да?» Сделав глубокий вдох и напомнив себе, что моя главная цель — собрать ковен, а не самоутвердиться, я кивнула и щёлкнула пальцами. больше никогда не пытаясь оттягаться с Верховной. Проигрыватель зашипел, и обычная музыка вновь растеклась по бару. Чудище осталось там, где ему самое место. А мы оказались в пригороде Филадельфии. Диего подскочил и огляделся. Вокруг алдели байкеры, не заметившие ничего подозрительного. Зоя выглядела так, будто тоже не заметила нашего отсутствия. С тем же предостерегающим выражением на лице, когда нашего исчезновения, она растерянно заморгала и глянула на наручные часы. «Вас не было всего две секунды, совсем не разбираясь в некромантии, но что-то мне подсказывает, время в тёмном измерении течёт по-другому. Вы уже успели всё обсудить?» «Нет, зато я успела надрать Диего зад». Задорно отозвалась я, и взмыленный Диего схватил бокал из-под виски и вывалил в рот оставшиеся кубики льда. Его рубашка прилипла к груди и спине. Похоже, я и впрямь заставила его попотеть. «Ух, это было горячо!» Он подмигнул мне. «Итак, теперь ковенант. Идем на улицу». Диего вылетел из бара как пробка, и Зоя повернулась ко мне за объяснениями, но мысли в моей голове еще не улеглись. Тревога, непонимание, отторжение. «Что со мной происходит?» «Этот Диего — полный псих. Он что, посадомаза?» «Похоже, ему в кайф получить взбучку от верховных. Эй, Одри, ты как?» Я отняла у Зои бокал с коктейлем и залпом допила его. Покалывание на руках не проходило. Расчесав их от запястья до локтя, я спустила рукава ниже, надеясь скрыть это. «Ты все чешешься», — все же заметила Зои. «Что там произошло? Как именно ты проучила Диего? Обычная магия ведь там плохо работает. Темные измерения, темные заклятия. И какое же ты использовала?» Она все продолжала сыпать вопросами, даже когда мы вышли на улицу и спустились к парковке. Одно из заклятий Авроры. Я права, тебе не кажется, что ты пользуешься ими чересчур часто? Нет, не кажется. Я делаю это лишь в экстренных случаях. М -м, разве? А когда у нас кончились деньги на кредитке и нам было нечем оплатить бензин? Или когда ты украла то бордовое платье, хотя можно было наложить самый обыкновенный морок? И потом в кафе на побережье... «Диего пытался скормить меня низшим сущностям», — перебила ее я, всплеснув руками. «Что еще оставалось делать?» Мы остановились, дожидаясь Диего, пока он копался в рюкзаке, висящем на сиденье его мотоцикла. Отполированные черные кавасаки сверкал в лучах солнца. Даже когда Зоя принесла золотые швейные ножницы из машины и небесно-голубую ленту, чтобы Диего не позорился со своим войлочным шнурком, я всё стояла и смотрела в одну точку, слишком обеспокоенная и уставшая, чтобы испытывать хоть что-то. Супреми Винефика Одри дефо «Аллилуйя, сестра!» — закончил Диего, не отпуская моей руки, связанной отныне с его рукой. «Возможно, на вики Он без конца улыбался, непрерывно глядя мне в глаза. От этого моё лицо пылало, будто меня засунули головой в разогретую духовку. Заметьте, что Диего не спешит отпускать мою руку, даже когда мы трое почувствовали, как течёт сквозь нас магия, объединённая в один бурный поток, Зоя откашлялась. «Раз теперь он часть нашего Ковина...» «Может, дадим ему адрес и отправим в Берлингтон?» — предложила она осторожно. «Диего взрослый мальчик, доберётся. А сам он его встретит. Он всё равно будет только мешаться в нашей дальнейшей поездке». «Да, ты права». Я развязала ленту, позволяя пальцем выскользнуть из неоднозначной хватки Диего. Он размял шею, привыкая к чувству, которое было в новинку и мне. «Трёхкратная сила. Трёхкратная власть, сосредоточенная во мне, но открытая и для них тоже. Тебе нужно в Берлингтон, Диего. На девятом километре рядом с поворотом на Шелберн будет лес. У тебя есть моё приглашение, так что ты сможешь пройти через него. Там увидишь большой дом. Постарайся подружиться с его обитателями, пока нас не будет. Ладно? Я буду само обаяние, клянусь». Оскалился Диего, натягивая на голову шлем и забираясь на мотоцикл. Даже Зои присвистнула, когда тот заревел, готовый набрать сто километров в час за одну минуту. «А когда вернешься, верховные...» Это слово он произнес с особой сладостью и сарказмом. «Мы обсудим политику нашего Ковина. А то я понятия не имею, что у нас вообще в планах, но...» Это обещает стать интересным приключением. «Стой! Погоди!» Я хлопнула себя ладонью по лбу и поспешила вытащить из мнимого кабриолета рюкзак, ища свободную склянку. «Будь добр, дай свою ладонь». На лице Диего не дрогнул ни один мускул, когда я, прошептав заклятие, одним словом рассекла его руку, наполняя склянку горячей кровью, кровью третьего члена моего Ковина. Последний компонент ритуала Авроры, чтобы открыть врата в Нью-Йорк, куда она так отчаянно не хотела пускать меня, чтобы сохранить присвоенные вестники. «Ты определенно будешь должна ввести меня в курс дела», — хмыкнул Диего, забинтовывая руку банданой и наблюдая с подозрением, как я прячу сокровенную колбу в карман. «Увидимся», — Я кивнула, едва не задохнувшись от облака пыли, когда его мотоцикл сорвался с места. Он скрылся из виду быстрее, чем мы с Зоей успели забраться в машину. Недовольно глядя ему вслед, она повернула ключ зажигания, и мы отъехали от бара. «Я вижу его будущее в Ковине Шамплейн. Диего приживется, можешь не волноваться, но... Он амбициозен и самоуверен, как самбал. Ты поняла, чего он добивался от тебя в баре? Хотел увериться, что ты стоишь его усилий. Вот же наглец. У него определённые есть черты, полезные для мира ведьм. Но вот Коулу они не понравятся. Нужно поскорее вернуть нашему Атташе зрение, чтобы он достойно выдержал конкуренцию. А то вдруг обаяние Диего такое же сильное, как и его некромантия. Я промолчала, надеясь, что моего ядовитого взгляда достаточно, чтобы заставить Зоя прикусить язык и забыть о таких глупостях раз и навсегда. Включив музыку, она вдавила педаль газа и понеслась навстречу справедливости. «Этой ночью ты поймёшь, что выбрала не ту сторону Аврора», прошептала я, разглядывая в лучах оранжевого заката склянку с алой кровью Диего. «Нью-Йорк, 210 километров», — сообщил билборд, мелькнувший в окне.